Вторник, 14 часов 7 минут. Стремительным шагом Гуров вошёл в свой кабинет. Место Кричко непривычно пустовало. Перевернув несколько папок на столе, полковник нашёл наконец нужную и, не отрываясь от оставленных ему цапленным бумаг, плюхнулся в кресло. Не свойственная ему небрежность и резкость в движениях выдавали неспокойное состояние духа. Гуров переворачивал листы один за другим, внимательно просматривая страницы. Наконец, его взгляд споткнулся, задержавшись на верхних строчках. Изучив содержание листа, полковник старательно перенёс необходимые ему данные в блокнот. На часах было 12 минут третьего, когда Гуров вышел из стен управления. В последнюю минуту он подумал о том, что ему следовало бы повидаться с самим цапленным, но времени на это явно не хватало. Спускаясь по лестнице к своему пежо, Гуров вступил на обледенелую ступеньку и сделал почти балетное па, несуразно балансируя на одной ноге, чтобы удержать равновесие. Ключи от пежо поймать так и не удалось. Они беззвучно упали на тротуар. Куров только сейчас заметил, что на улице крупными хлопьями валит снег. Он откопал связку и отряхнул с неё снег. Беспокойство, как рукой сняло, обычное уверенное состояние духа вернулось к полковнику. Он зашагал к своему автомобилю и, поравнявшись с дверью, нажав кнопку на пульте связки с ключами, Гуров сел за руль своего изрядный износившегося, но ещё не потерявшего блеска пежо. Запустил двигатель и резво бросил автомобиль вперёд. Он понимал, что разговор ему предстоит нелёгкий, а главное, он не знал, за что можно зацепиться. Полковник бегло перебрал в памяти описанные в бумагах Саплина портрет Доронина. из всей той информации которой владел гуров на настоящий момент следовало что доронин человек весьма не глупый и состоятельный приятный наружности неплохо играет в шахматы характер твёрдый если не сказать жёсткий в общем неплохой на первый взгляд портрет пежо подъехал к небольшому жилому массиву гуров отыскался среди внешне неприметных многоэтажек Дом под номером 15 и припарковал у подъезда машину подойдя к дому полковник взглядом подсчитал семь этажей окна седьмого этажа были плотно закрыты и занавешены то ли занавеской то ли жалюзи и ничем не отличались друг от друга как впрочем а так он шестого и других этажей Прежде чем войти в подъезд, Гурву пришлось миновать придбанник, образованный из стеклопластиковых пакетов с двумя расположенными друг напротив друга дверными проёмами. Отворив дверь подъезда, он наткнулся на вертящийся турникет. Достигнув лестничной площадки первого этажа, где его встретил консьерж, наблюдавший за ним из-под приспущенных на носочков Полковник остановился. Немолодой уже мужчина, но ещё не старик. По всему видно, всю свою жизнь посвятившей встрече и проводам гостей, довольно любезно, но с некоторым налётом пренебрежения окинул незнакомого посетителя взглядом. Видимо, это означало приветствие. Гуров хотел было представиться, но передумав, просто назвал фамилию, имя и отчество человека, которого искал. Альберт Николаевич Доронин переспросил консьержа, потирая ладонью лоб. К сожалению, такой не живёт в этом доме. Его квартира уже продана, спросил Гуров. Не могу знать. По всему было видно, что мужчина достаточно быстро утратил интерес к незваному визитёру. То время, что я работаю с жильцами этого дома, такой фамилии я не встречал. Для большей убедительности он перевёл взгляд на стену, где по всей вероятности был прикреплён список жильцов. Нет, по видимому, такого жильца всё-таки здесь нет. Разговаривать больше было не о чём. Гуров развернулся и вышел из подъезда. На улице по-прежнему шёл снег. Сыщик не без удовлетворения отметил, что интуиция, как всегда, не подвела его. Он достал блокнот, перевернул пару страничек, еще раз изучил их и сел обратно в машину. Загородный дом Доронина, адрес которого Гуров перенес в блокнот из записей майора, находился всего в 3-4 километрах от города. Полковник рассчитывал преодолеть это расстояние в самый кратчайший интервал времени. Он и так потерял его предостаточно. Он направил «Пежо» по дороге, ведущей к аэропорту. Гуров ехал, мысленно прокручивая в голове события дня. Их уже и так выпало немало, и полковник чувствовал, что на этом неприятные инциденты не исчерпают себя. Но теперь в нем проснулся самый настоящий азарт охотника. Разгадка всего этого проклятого дела с таинственным письмом в адрес Завладской таилась где-то рядом. На улице было полно людей, но транспортное движение было относительно спокойным. На одном из перекрёстков Гуров, ожидая зелёного света, наблюдал, как дорогу перебегал, согнувшись почти до земли, молодой человек. Он пытался поймать за нитку воздушный шарик в форме сердечка, который ветер гнал на противоположную сторону, не давая ему подняться высоко над землёй. полковник только сейчас подумал о том что сегодня день всех влюблённых и ему по-хорошему стоило бы провести время с женой это несколько отвлекло его от мыслей связанных с предстоящей встречей вспыхнул зелёный глазок светофора и пешёр ванул с места как застоявшийся в загоне мерин